Глава пятьдесят восьмая. Конор растерянно моргнул, прищурил глаза, прокручивая в памяти все встречи с мастером Шира. Вертрана и сама пыталась припомнить каждую деталь, чтобы серьезные обвинения не выглядели голословными, ведь у нее были только косвенные доказательства. «Вот что я знаю», спокойно произнесла она. «Во-первых, имя. Шира. Ориш, наоборот. Не слишком он утруждался с выбором псевдонима. Во-вторых, обожжённое лицо. Я сама не видела, но Дженни описала его так: оно будто оплавилось, сгорело как свечка. В-третьих, вспомни испытание боевой магии, иллюзию колдуна и его слова. Ты решил, что мастер Улоту что ты известен, а про преподавателя ты даже не подумал. Конор сжал губы. Конечно, он отлично всё помнил. "Возмести", продолжила Верта. Он это специально, чтобы не давать тебе ни секунды покоя. Он хочет, чтобы ты постоянно чувствовал себя в опасности. А все эти покушения изощрённая пытка. Ему нравится, что ты страдаешь. Он ещё долго тебя не убьёт, ведь тогда некому станет мстить. И в четвёртых. Мастер Шира участвовал в битве у Звенящей реки, говорил, что именно там получил увечья. А на самом деле, а на самом деле, медленно сказал Коннер, Он действительно мог покалечиться в бою. Ни один суд не примет во внимание эти доказательства. Я изучал юриспруденцию на спецфакультете недолго, всего семестр, но прекрасно понимаю, что ответит любой законодатель. Домыслы и подтасовка. Ты мне не веришь? воскликнула Вертранна. Ей стало обидно едва ли не до слёз. Конор мягко притянул её к себе, усадил на колени, заправил за ухо выбившуюся прядь. Не верю. Более того, знаю, что ты права. И признаюсь, удивлён, как раньше я не замечал такого явного сходства. Но надо действовать очень осторожно. У него моя дочь, а закон не на нашей стороне. Зато мы знаем, где он и кто он. Для начала неплохо. И Эмбер где-то неподалёку. Почему ты так думаешь? Судя по всему, он всегда связывается с ней достаточно быстро, чтобы обнаружить меня. Когда мы отправились в сквер, он узнал об этом в течение часа. Она не в институте, на поблизости. Вертрана воспрянула духом от таких новостей, но Конн нахмурился и напряжённо о чём-то размышлял. Ты можешь использовать свой дар обсидиана, чтобы отыскать её, неуверенно спросила Верта, догадываясь, что ответ её не обрадует. Нет, я его утратил. Остались пустые отголоски. Вертрана вздохнула, положила голову на плечо Коннера. Они какое-то время молчали, мысленно перебирая возможности. Как несправедливо всё. Казалось бы, вот он, Ларан. Бери голыми руками. А нет, всё не так просто. Верта укусила себя за костяшку пальца, пытаясь удержать мысль, которая мелькнула и тут же пропала. Мы заставим его привести тебя к Эмбер, решительно сказала она. Возьмём его в плен. Мелобопытно. Коннер дёрнул уголком рта. Боевова мака с десяткой по шкале Фергюсона. Напомни, что у меня тройка. Последние слова он буквально выплюнул. Сказал: "Напомню, что у меня тройка". Ослышалось, как я жалок и слаб. У меня восьмёрка. Семёрка, Верта. Восьмёрка в перспективе. Вдвоём мы с ним не сладим, а больше нам рассчитывать не на кого. Вертрана вдруг встрепенулась, её глаза загорелись. Как это не на кова, воскликнула она. Я знаю по крайней мере одного мага и одну магиссу, которые обязаны тебе своим счастьем и точно помогут. Скажи только слово. Я не стану просить беременную женщину рисковать своим ребёнком ради моего, отрезал Коннор, во взгляде горело негодование. За кого ты меня принимаешь? Но к Тео ты можешь обратиться. Он будет только рад оказать тебе услугу. Вертрана почти кричало пытаясь убедить этого гордеца отбросить ненужную щепетильность. На лице Конера отразилась вся его внутренняя борьба. Он был из тех людей, которые охотно помогают сами, но не ждут ответных благодеяний. "Едем", решился он. "Сейчас, ночью. Да, другого времени не будет. Наш разговор или уже стал известен Ларану, и тогда всё бесполезно. Или Эмбер сейчас отдыхает?" а у нас есть время до утра, чтобы обсудить план. Едем. Вертрану покачивала от усталости, но она согласилась с Коннором. Сейчас или никогда. Каждый их шаг как на ладони. Вероятно, несколько часов до рассвета все, что у них есть. Она не стала переодеваться, только попросила Шейлу собрать растрепанные волосы. Барт в это время готовил экипаж, так что оставалось несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Шейла смотрела настороженно. Обычно разговорчивая горничная насупленно молчала и торопилась закончить работу. Она давно перестала понимать, что творится в этом доме. У вместе и хозяина какие-то общие тайны, какие-то секреты. Кто разберёт этих маков? На всякий случай лучше держаться от них подальше. Конор ожидал Вирту в холле, помог застегнуть плащ, протянул руку, чтобы Виртрана смогла опереться. Они торопливо спустились во внутренний двор, где их поджидала карета. Долго добираться. Вертрана подтряхивало от возбуждения, но это хотя бы не брести по ночным улицам с раненной ногой. И сейчас она не одна. "Около получаса. Отдохни пока". Конно раскрыл объятья, приглашая в них вместе, а когда она прикёрнула на его плечи, укрыл полой ме пальто и положил подбородок на её макушку. Верта чувствовала на волосах его тёплое дыхание. Конор, Конор, потом, когда всё закончится, кем мы будем друг другу? Ты уверен в том, что я уйду? Что свобода всё, что мне нужно? А что если я не хочу никакой свободы? Без тебя